Глава четвертая Собака и ее господин. И все же было на свете человеческое существо, на которое Квазимода не простирал свою злобу и ненависть, которое он любил так же, а, быть может, даже сильнее, чем Собор. Это был Клод Фрело. Причина проста Клод Фроло подобрал его, усыновил, вскормил, воспитал. Квазимода, будучи еще ребенком, привык находить у ног Клода Фроло убежище, когда его преследовали собаки и дети. Клод Фроло научил его говорить, читать и писать. Наконец, Клод Фроло сделал его звонарем. Обручить Квазимода с большим колоколом это значило отдать Ромео Джульету. Признательность Квазимода была глубока пламенно и безгранично. И хотя лицо его приемного отца часто бывало сумрачно и сурово, хотя обычно речь его была отрывиста, суха и повелительна, но никогда сила признательности не ослабевала в Квазимода. Архидиакон имел в его лице самого покорного раба, самого исполнительного слугу, самого бдительного пса. Когда несчастный звонарь оглох, между ним и Клодом Фроло установился таинственный язык знаков, понятный лишь им одним. Архидиакон был единственным человеческим существом, с которым Квазимодо мог еще общаться. В этом мире он был связан лишь с собором Парижской Богоматери, да с Клодом Фроллоу. Ничто на свете не могло сравниться с властью Архидиакона над звонарем, и привязанностью звонаря к орхидиакану. По одному знаку Клода, из одного желания доставить ему удовольствие, Квазимода готов был ринуться вниз головой с высоких башен собора. Казалось необыкновенным, что вся физическая сила Квазимода, достигшая такого необычайного развития, была слепо подчинена другому человеку. В этом сказывались не только сыновняя привязанность и преданность слуги господину, но также и непреодолимое влияние более сильного ума. Убогий, неуклюжий, неповоротливый разум взирал с мольбой и смирением на ум возвышенный и проницательный, могучий и властный. Но над всем этим господствовало чувство признательности, доведенное до такого предела, что ее трудно с чем-либо сравнить. Среди людей примеры этой добродетели чрезвычайно редки. Поэтому скажем лишь, что Квазимода любил Архидиакона так сильно, как ни собака, ни конь, ни слон никогда не любили своего господина.